Спорным моментом в предположении Фрейда является не утверждение, что человек может быть враждебным, деструктивным и жестоким, и не степень и распространенность этих реакций, но утверждение о том, что деструктивность, проявляющаяся в действиях и фантазиях, является инстинктивной. Степень и распространенность деструктивных побуждений не доказывают ее инстинктивной природы. Данное предположение подразумевает, что враждебность будет проявляться при любых условиях, что она ожидает лишь провокации, что мы чувствуем себя не в своей тарелке, если нас лишают этого удовлетворения, то есть удовлетворения от разрядки враждебности. Поэтому следует обсудить вопрос о том, бываем ли мы враждебными или деструктивными без достаточных причин. Если существуют достаточные причины для проявления враждебности, Если враждебность можно объяснить соответствующей реакцией на ситуацию, то гипотеза о деструктивном влечении лишается даже скудного свидетельства в свою поддержку. На первый взгляд многое можно сказать в пользу представления Фрейда о том, что не всю враждебность или жестокость можно объяснить провокациями. С ребенком подчас жестоко обращаются без какой-либо провокации с его стороны. Коллега может поносить характер или достижение сослуживца, который никогда не стоял ему поперек дороги. Пациент может быть настроен враждебно, несмотря на полученную помощь. Толпа может быть в восторге от актов жестокости, хотя жертва никогда не причиняла вреда индивидам, радующимся при виде ее страданий. Но хотя часто Имеет место диспропорция между внешней провокацией и проявляемой враждебностью? Остается вопрос, нельзя ли всегда найти адекватную причину враждебности? Наилучший материал для ответа на этот вопрос предоставляет психоаналитическая терапия. Несомненно, пациент может самым злобным образом порочить аналитика – несмотря на осознание того, что ему помогли. Порой он хочет повредить репутацию аналитика или даже пытается это сделать. Он может реагировать на усилия аналитика, упорно подозревая его в том, что тот собирается ввести его в заблуждение, причинить ему вред, поработить. Аналитик ощущает, что не сделал ничего такого, что могло бы послужить оправданием такой враждебности. Разумеется, возможно, что... Ему не хватило такта или терпения. Он мог в какой-то момент дать неправильное толкование. Но даже если потом пациент и аналитик согласятся, что никаких ошибок не произошло, во время анализа на врача все таки может обрушиться эта враждебность, которая могла бы служить хорошим примером враждебности, неспровоцированной извне.